монголоиды и европеоиды в Китае. Ранняя история Китая это история племён неокаменного века, неолита типа Яншао или культура расписной керамики. Керамика и правда очень характерная красно-чёрная роспись по вазам. Культура получила название по месту первых находок возле деревни Яншао на берегу реки Хуанхэ. Неолит типа Яншао распространен по всему северному Китаю в возрасте от 2700 до 1700 годов до Рождества Христова. Изначально культура Яншао знает двух домашних животных – собаку и свинью. Вскоре к ней присоединяется еще мускусная утка. Кроме множества овощей, пра-китайцы разводят еще проса. Высокое такое проса. Местный вид гаолян. Ещё чумиза, неприхотливейший сорт проса. Даже с таким не богатым набором видов растений и животных, культура яншао распространяется и на север, в Манчжурию, и на юго-запад, в Синьцзян. На востоке они в XVIII-XVII веках до Рождества Христова сливаются с примерно такими же племенами культуры Чэньзыя. А вот на западе на западе они входят в контакт с населением Восточной Ферганы, то есть с арийскими народами. Археологи и историки твёрдо усвоили, что все народы равны, и нехорошо говорить о чём-то превосходстве. Они высказываются очень политкорректно. Например, так: своими набоками в сфере зернового земледелия Культура Яншао обязана более ранним западным вариантам единой серии культур расписной керамики Евразии. Одним словом, и Яншао без арийского влияния не состоялась бы. Около 1800 года или чуть раньше у племён культуры Яншао появляются овца и корова. Наверное, это очень политически некорректный, очень российский взгляд. Но что поделать? У людей культуры Яншао не появляется буйвол, одомашненный в Индии, не появляется так называемый балийский скот, бантенг, одомашненный в Юго-Восточной Азии, не появляется даже зебу, горбатый скот с Северной Индии и Юго-Переднего Востока. Наконец, овца и корова никак не могли быть одомашнены в самом Китае. Здесь не водятся дикие коровы и овцы. Древние арии передают про китайцам навыки животноводства. Может быть, этот вывод политически некорректный, зато он научный и верный. Ещё они учат будущих китайцев разводить не только замечательный туземный гаолян и бесподобную чумизу, но ещё их арийскую пшеницу и ячмень. К тому же, именно в 17-14 веках до Рождества Христова в Китае появляется бронза. Нет никакого периода использования самородной меди, нет долгих опытов с использованием медных орудий и различных сплавов цветных металлов, как на Ближнем Востоке, на Кавказе или в Южной Сибири. Бронза попала в Китай как некий готовый результат, который остаётся только использовать, и произошёл взрыв. Начался период самой древней цивилизации Китая. Период Шаньинь. Название дано в честь двух самых мощных толи вождеств, толи государств: Шан и Инь. В этот период уже есть иероглифическая письменность. Число иероглифов достигает 3000. Есть землепашество, разведение скота, появляются города. Темпы его бронзового века, появление и расцвета Высокий уровень бронзолитейного дела в сочетании с рядом иных важных нововведений, как, например, письменность, практика строительства пышных дворцов и сооружения гробниц, искусство резьбы по камню, высококачественная отделка утвари, украшений и орудия и многие другие аксессуары развитой цивилизации позволяет предполагать, что цивилизация бронзового века Китая очень многим обязано культурным влиянием извне. Что же это за неопределённые влияния? Политически корректный, политически грамотный автор высказывается чуть более чётко. Индоевропейские племена могли сыграть определённую роль в процессе генезиса китайской цивилизации. Позволю себе только один вопрос. А что? Какие-то другие племена кроме арицев могли сыграть эту роль? Какие же?